Глава десятая Стоило нам покинуть пределы тумана, как мы сразу вступили в бой. Моментально. Хоть к этому мы были готовы морально, физически же не успевали отреагировать. Толпа примерно из трех дюжин мертвецов в прямом смысле слова накинулась на нас. Завалила Латия, как самого неподвижного. Пыталась прокусить его броню. Но ничего у них не получилось. Прорубиться через них было тем еще испытанием... Они в прямом смысле слова заталкивали нас назад в туман, из-за чего время шло рывками, причем неравномерными. То заскочим на одну секунду, выскочим, а прошло секунд десять, то пропадешь в тумане на минуту, стараясь прикончить очередного монстра, который провалился вместе с тобой, а в реальности прошло десять минут. Нервишки шалили, а безумные и не совсем приятные мыслишки не хотели покидать мою голову. А демоны, твари такие, только усиливали их, создавая невероятный гомон в голове. Но в итоге нам удалось прорубиться через тварей и свалить подальше от тумана, с которого вот-вот, со слов гнома, должна была появиться еще одна волна тварей. Почему-то я ему верил, ибо серьезно говорил он не так часто, а если говорил он серьезно, то дело пахло жареным. Последний отрезок пути мы преодолели достаточно быстро. Расстояние до так называемого купола, а как по мне, защитного поля, было примерно с километр. «И то могли бы быстрее, если бы не один очень знаменательный фактор. Наша скорость была ограничена максимальной скоростью гнома. И это был самый значимый фактор нашей маневренности. Приделась бы ему турбину на задницу, было бы вообще замечательно. Но, увы и ах, технологии такие еще сюда не дошли». «Фух!» — вздохнула Тая, смотря себе за спину, где уже виднелись первые особи Орды. «Успели. Против такого мы бы не выстояли точно». «Придется искать другой путь, когда пойдем разгребать вашу проблему», — смотрел я на увеличивающуюся в размерах Орду. «Есть у меня пара идей. Надо поговорить с вашими копателями. Но это потом. У вас в городе есть старший?» «Есть», — кивнула девушка. «Настоятель Марк. Он был...» «Католиком», — нахмурился я. «У нас же все религии были распространены. Но в любом случае священник. А я с ними не особо контачу. Как-то не получилось». Он нормальный человек. Сложила она пальцев в знаке все окей. Надеюсь, что у него нет этих религиозных заскоков. И почему католик? Убрав мечи в ножны, поправив капюшон на своей голове и на всякий случай спрятав хвост, а то мало ли, я пошел в сторону города. Что примечательно, он был точно таким же по форме, как и наш. А значит, что и каждый другой город будет аналогичен, либо схож с нашим. По крайней мере, площадь будет такой же. У ворот никого не стояло, что меня смутило. Это же просто великолепная беспечность. Как так можно спокойно оставлять ворота без присмотра? А вдруг резко купол исчезнет, и что тогда? У них же нет наблюдателей. Уж слишком сильно они чувствуют себя в безопасности. Не к добру. У нас с этим строже. Внутри города было уныние. Иначе я это состояние всех, да и самого города в руинах, назвать не могу. Но когда наш отряд встречали, среди которого с легкой улыбкой брела тая, То в глазах странников, всех, кто пришел в этот мир, загорелась талика надежды. Неужели? Подошла к нам какая-то изможденная девушка, у которой уже даже щеки впали, что говорило о бедственном положении с продовольствием в городе. Да! подскочила к ней, словно налегке, словно не было этих боев и перебежки тая. Они пришли нам помочь. Слава всем двенадцати известным богам! рухнула она на колени и заплакала. «Я такого не ожидал», — честно признался гном, ошарашенный увиденным. «Нет, я, конечно, понимал, что мы придем спасать этот город. Говорил, что мы спасаем мир и все такое, но не думал, что реально из-за нашего появления люди будут падать на колени. Просто ты не понимаешь, что такое жить в отсутствии надежды», смотря на это с легкой улыбкой проговорил я, «ибо сам, по сути, получил призрачный шанс выбраться в люди в том мире, в котором меня уже давно нет» да и каждого из нас. Что такое надежда, что такое ее отсутствие и внезапное появление, я прекрасно понимал. Когда из-за трагической случайности ты оказываешься на социальном дне, где на тебя всем наплевать, а потом тебя буквально за уши вытягивают, точнее скидывают веревку в эту яму, где обещают под конец пути потянуть за уши, я прекрасно понимал эту женщину. Наверное, лучше всех в нашем отряде. Никто не был в таком дерьме, как я. Никто не опускался ниже моего. И поэтому я знаю цену поступкам, наверное. Чем дальше мы шли по городу, тем большая толпа за нами образовывалась. Слухи по городу распространялись быстрее ветра. Люди буквально стекались с его разных уголков, чтобы увидеть диковинку в виде нас. Мы были первые, кто вообще ушел из зоны контроля своего города. Ведь мы даже не знали, где именно город, и нашли. Повезло, конечно, наткнуться на Таю, но мы нашли. Это новые? Почему их так мало? Подмога, неужели? Они тоже ничего не смогут сделать. Теперь-то, может, и начнем действовать. Они тоже сдадутся. Если они сюда как-то попали, значит, знают, как отсюда уйти. Да, если есть вход, то должен быть выход. И с каждым шагом гомон толпы становился все громче. Появлялись новые голоса. Казалось, что даже небеса стали не такими хмурыми, что облака начали рассеиваться, чтобы показать голубое небо и яркое светило. Но это только казалось. По факту же, город был в сильном упадке. И какую помощь я тут могу получить, если они сами не могут справиться со своей проблемой? «Приветствую вас, дети мои!» Вышли мы на главную площадь, на которой был только один единственный монолит, да немного отстроенное здание но так и не завершенные. Вы прибыли в тяжелые времена для нас и всего нашего поселения. Хотелось бы вас угостить по всем обычаям наших земель, несмотря на веру нашу хлебом и солью, но... У нас нет такой роскоши. — Да видно! — хмыкнул гном, потеряв свой нос. — У вас, откровенно говоря, жопа. А не, нет такой роскоши. Последние слова он даже попытался проговорить голосом священника который, впрочем, не был особо похож на священника. Он был одет в обычную тканевую рясу, причем без каких-либо знаков серого цвета. Поверх нее, видимо, из соображений защиты, что разумно, как мне кажется, был надет металлический нагрудник. Руки сейчас он держал за спиной, но по его собранности было видно, что в случае опасности он был готов вступить в бой. А судя по тому, как напряглась Эля, то и уровня он не маленького. Да и я сам чувствую исходящую от него некую опасность. У него были голубые глаза, проницательные, словно он смотрел ими и видел буквально все. Все твои грехи. Все, что должен был сделать, кем ты был и кем хотел казаться. Сухие губы были слегка поджаты. В его голове явно гуляли мысли, можно ли нам доверять. Отсюда и мимика губ. Немного островатые скулы, темные с волосы. Он был достаточно старым, думаю, в реальности ему лет за 60, Ибо для среднего класса, даже для среднего класса. Медицина творила чудеса. «Молодой... хм... человек. Все же мы все изначально люди в нашем реальном мире. Не советую портить первые впечатления о вас своими грубыми высказываниями». Говорил он плавно, даже в каком-то роде нежно, словно отец делал наставление своему ребенку. А Рыжий в этот миг отвел взгляд и даже немного покраснел. «Мы ждали кого-нибудь, кто подарит нам надежду» так не будьте невежами, которых быстро разочаруются. Будьте тем символом, на который рассчитывает весь этот город. Ведь вы уже совершили подвиг, вы смогли добраться сюда. И я бы уже даже насчет этого хотел бы с вами поговорить. Мне бы тоже хотелось с вами переговорить, — оглянулся я на всю толпу. Но мне нужно это сделать, во-первых, с глазу на глаз почти, во-вторых, чтобы присутствовали самые сильные воины вашего города, не более десяти странников. — Это легко организовать, — кивнул священник. — Что-то еще? — Да, — кивнул я. — Нужны те, кто пытался прорыть тоннели в сторону. В любую сторону от города. Есть пара занимательных фактов, которые могут помочь, скажем так, в логистике. — Тоже организуем, — кивнул он. — Еще какие-нибудь просьбы будут? — И последнее, если у моих товарищей нет к вам никаких просьб, — вздохнул я. — Мне нужно попасть в ваш храм богов, чтобы поговорить со своей богиней. Она уже давненько меня не навещала. Но думаю, что там я смогу до нее достучаться. Думаю, она сможет пролить свет на то, что тут происходит». «Дайте угадаю», — нахмурился старик. «Ваше божество или война?» — замялся он на мгновение, а потом опять поджал губы. «Или смерть. В обоих случаях это хорошо. Но второй, вас могут опасаться в городе, и на ваш счет могут быть суеверия». «Тогда мы об этом тактично промолчим», — высказался Андрей, положив руку мне на плечо. «Я бы тоже хотел сходить в храм и поговорить со своей богиней. Она тоже может пролить свет на то, как нам справиться с этой напастью». «И мне бы следовало», — холодно сказала Эля, даже не смотря в сторону священника. «Так как мое божество — разведчик. От него будут одни из самых полезных сведений». «Так и быть», — хлопнул в ладоши глава города. «А теперь, если вы не против, я удалюсь, чтобы собрать нужных вам людей, а также разгоню толпу, чтобы она вам не мешала», — улыбнулся он. «А то по вам, юноша», — тыкнул он мне пальцем в грудь. «Видно, что вам не особо нравится такое пристальное внимание, хотя вы его хотите». «А вы проницательны», — довольно сухо сказал я. «Вы правы, но прежде чем уйдете, как нам вас называть?» «Можете называть просто... отец». Реально как-то по-отцовски улыбнулся он. «Я уже привык, что все меня тут так называют. Хотя мое реальное имя Дмитрий. Но как у нас завелось, реальные имена ничего не значат в этом мире. Так что просто отец». «Хорошо, отец», — кивнул я. «Меня просто тень. Ее?» — показал я на Элю. «Фрост. Вторая эльфика Лиза, решила оставить свое имя. Вот этого рыжего? Эх, рыжий. Лучника-химик». Он у нас тут алхимик, причем весьма неплохой. Рыжий, кстати, кузнец. Вот эти два зеленых обалдуя — Грольм и Грольк. В том мире были настолько близкими друзьями, что в этом мире случайно выбрали одну расу. Система сгенерировала им примерно одинаковую внешность. Нашего защитника со щитом зовут Латий, по принципу его работы в нашем отряде. Не мы его так назвали, он сам. А вот ее хранительница в этом мире решила тоже удариться в веру в каком-то смысле. Увы, память уже не та. Могу кого-то не запомнить, искренне начал говорить отец, так что заранее прошу прощения. А теперь я откланяюсь. Не гоже долго тянуть с вашим визитом. Чую, что у вас время тоже на исходе, иначе бы вы не пришли сюда. Какой проницательный черт! Пробубнил рыжий, явно забив на то, что ему раньше говорил священник. Пока отец пытался разогнать весьма возбужденную от такой перемены обстоятельств и нашего появления толпу, Я решил подойти к местному монолиту и проверить пару моментов. Первое, на что я взглянул, — это на свой уровень. Увы, он остался без изменений. Второе — статус задания. Вот тут были подвижки, но... все же не совсем утешительные. «Текущее групповое задание, название, налаживание контактов, сложность высокая, описание, угроза со стороны пустоши все больше возрастает, а в одиночку городу не справиться с ней».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 Время до начала выполнения. Выполнение задания началось своевременно. Время для выполнения — один день, 12 часов 35 минут. Награда. Реликвия для каждого члена группы. 500 тысяч эссенций душ. Увеличение размера всех склянок на два применения. Штраф неизвестно. Вероятен прорыв демонов в соседнем с территории города-регионе. Смерть персонажа — уничтожение города в последствии мира. Кто-то из наших за этот короткий рывок от последнего поселения ящеров до города даже успел немного развиться. Это радовало, честно, даже очень. Наш отряд становился сильнее, а значит шансы на успешный исход повышались. Но всегда же есть закон Мерфи, или как там его. Медленно, но верно, размер толпы уменьшался. Тая тоже куда-то пропала. Кому-то что-то сказала, пообещав, что вернется. Я не переживал по этому поводу. Это ее город. Возможно, решила навестить кого-то из своих друзей, а может что-то еще. Но со временем воцарилась тишина. Только несколько человек набрались смелости подойти к нам и начать задавать вопросы, на которые мои сопартийцы весьма охотно отвечали. Время шло, нервишки шалили. Оставалось буквально полтора дня на то, чтобы выполнить задание. Благо в это задание не входит доставка подмоги в наш город. А то была бы достаточно большая такая и круглая... Надеюсь, с ними потом организуют сообщение, смогут наладить контакт, создадут торговый маршрут, которому потом обеспечат безопасность. Надеюсь, распорядитель все это учел. По крайней мере, хоть малую часть. Ибо просто проложить маршрут сюда ⁇ дело десятое. Надо еще и уговорить местных, чтобы они нам помогали. А вот это уже куда сложнее. Хотя баш на баш, если мы им поможем, то и я могу взять обещание с отца что они нам помогут. Через какое-то время вернулась Тая и улыбалась, очень широко улыбалась. Явно для нее произошло что-то хорошее. А может, просто рада тому, что мы тут и никуда еще не ушли. Но я не стал спрашивать. Я вообще отошел от основной группы. Вошел вглубь руин какого-то здания, где спрятался от глаз. Но сидел так, чтобы было видно главную площадь. Через какое-то время рядом со мной появился Андрей который тоже явно устал от внимания местных, которых вроде уже было и не так много, но они постоянно сменяли друг друга. «Думаешь, у нас получится?» — крутил он в руках свой лук, смотря на его плавные изгибы и временами дергал за тетиву, проверяя ее состояние. «А у нас есть какой-то выход?» — посмотрел я ему в глаза. «Система четко дала понять, что у нас просто нет выхода. Либо мы делаем это задание, либо наш город в любом случае падет». Даже если мы отобьем следующую атаку демона в том же составе, который у нас есть, потери, думаю, будут куда больше. А вот уже от третьей атаки мы не сможем отбиться. Вот тогда нас смерть и настигнет. Окончательно. Хреновый расклад, я тебе скажу. Грустно усмехнулся он. Черт. Вспоминаются первые дни тут, как мы с тобой вот такую же херню строили. Кивнул он в сторону Монолита. А потом начали строить администрацию. Там к нам присоединились Эля, потом Рыжий, потом Лиза, Латий. А за ними два Орка и Света. И вот наш отряд уже не в том городе, который мы возрождали своими руками, а в другом. Интересно, нас судьба кидает. И не говори, — кивнул я. Из задницы в задницу. Причем на этот раз, как мне кажется, все намного серьезнее. Нам надо избавиться от туманок, который окружает весь город, в котором возрождаются тысячи мертвецов. И у меня даже нет каких-то задумок. Как можно со всем этим справиться? Зато у твоей богини они могут быть. Посмотрел с легкой надеждой во взгляде он на меня. А вот хрен ее знает. Пожала плечами. Она уже давно не давала о себе знать. Очень давно. Это очень сильно напрягает. Словно что-то случилось у нее там. Либо вообще со всеми богами. Либо это из-за литы. Я не знаю. Тяжело выдохнул я. Сейчас в моей голове только мои демоны. И только они. Больше никого. «То есть ты там не один?» — усмехнулся химик. «Как и любой другой тифлинг», — кивнул я. «Наше наследие, чтоб его...» «Да...» — цокнул он языком. «Хорошо, что я человек выбрал. О, смотри, отец идет. Пошли?» «Пошли», — кивнул я и поднялся на ноги, тут же направившись снова на площадь.